Эти слова бились у нее в голове такой же опустелой сейчас, как дом. Они стучали в виски больно и громко, как вот эти перекошенные двери об стену под порывами ветра. Но вот одно из этих слов отделилось и зазвучало явственнее прочих. «Отец, отец, отец». Но отец не глядел на нее, или, быть может, не видел. Он беседовал с ночью и мертвецами. А ведь ей было бесконечно холоднее, чем убитым, и куда более одиноко, чем им. Отец, отец, отец. Неужто ей тоже надо умереть, чтобы он, наконец, обнял ее, взял на руки и утешил в неизбывном вечном горе. Неужто для этого надо умереть? И Матильде захотелось лечь на землю рядом с изуродованными трупами и, как они, затихнуть навеки. Она подошла к куче пепла, уже подернутой тонкой снежной пеленой, и упала на нее. Там внизу, «Наверное, еще тлеет огонь», — думала она. «Там еще осталось тепло. Тепло». Она принялась раскапывать пепел, ища под ним горячие уголья. Но вдруг порезалась обо что-то железное. И боль от этой раны, наконец-то живой, реальной раны, тотчас привела ее в себя и заставила подняться. Предмет, о которой поранилась Матильда, был продолговатой жестяной коробкой, почерневшей от огня. Два брата принес эту коробку с прошлой войны. И какая теперь разница, чья рука лежала в ней, Агюстена или Матюрена? Матильда засунула коробку поглубже в пепел и встала на ноги. Да что же это я? сердито подумала она, отряхивая платье. «Разве мое место здесь?» «Ну нет, я осталась в живых. Я жива. Мой отец и я, мы живы. А пепел — это удел мертвых. Тех, кто умер давно и тех, кто умер сегодня. Но ведь я-то жива, И пускай тянется из опаленной коробки страшная рука прошедшей войны. Ее, Матильду, она не схватит. Пускай забирает другие тела. Вот эти, безжизненные, похолодевшие. И если Земля отказывается принимать их, то, может быть, примет огонь? Отец! Скричала она, обернувшись к золотой ночи волчьей пасти. Нужно что-то делать. Земля слишком твердая. Мы не сможем раскопать ее. Придется сжечь тела, иначе набежит зверье. Земля. Отдаленным эхом повторил за ней Виктор Фландрен. Земля. Но говорил он не с Матильдой. Он говорил во сне ибо он заснул с открытыми глазами, сидя на пороге и по-прежнему держа на коленях тело сына. Он прижимал его к груди точно младенца, этого своего старшего сына, такого большого, такого тяжелого теперь. Он спал и видел сон. Ему снилась земля. Вот эта земля на которой он не родился и которая, может быть, именно потому отторгала его от себя, не принимая даже его мертвецов. И значит, он так и остался речником, лишь тенью проскользнувшим среди сухопутных людей. Да, землей нельзя было овладеть насильно, нельзя было даже мертвым проникнуть в нее. Конечно, он всю жизнь копался в ней, первые семь лет спускаясь в шахту и еще полвека распахивая и засеивая эти поля. Но все это были жалкие поверхностные царапины, которые тотчас и бесследно затягивались.